Акция протеста Дни сменяли один другой, и к середине смены стало казаться, что я в рассвете уже очень долго. Так долго, что почти не помню другую, да лагерную жизнь. Она представлялась мне далекой и нереальной, а настоящая жизнь кипела и бурлила здесь, под высокими соснами, где пахло нагретой смолой, и звонкие голоса не смолкали до самой ночи. Вспоминать о доме было совершенно некогда. Мы плескались в салютовском бассейне и топили в нем вожатых на празднике Нептуна. Мы участвовали в квесте «Инопланетное вторжение» и искали на территории лагеря следы пришельцев. Мы рисовали на асфальте огромные картины мелками и получили третье место на конкурсе рисунков «Мое яркое лето». Мы выбрали самое популярное имя этой лагерной смены и победителями от мальчиков стали «Семь Артемов», а от девочек одиннадцать сонь. А призы за самое редкое имя, которое ни разу не повторялось во всех восьми отрядах, получили Ирма, Терентий, Ариана, Таня, Люда и Валера. Еще мы бегали по лесу с раскрашенными лицами и старались захватить в плен вождя соседнего индийского племени, толстого ворчуна Дениса, а потом не знали, как от него избавиться. Пленник оказался на редкость противным – Слопал у нас все запасы пряников и сушек, развалился в нашем шалаше и дрых до конца игры. Как-то в субботу меня навестили родители, и мама предложила съездить на денёк домой, передохнуть от вольной жизни, отмыться и наесться досыта. «Нет, не поеду», — не задумываясь, отказался я. «Я совсем не устал, и нас нормально кормят. А в душ мы ходили только вчера, так что я чистый. И вообще, зачем мне домой? Все наши здесь». Довольный папа торжествующе взглянул на маму и показал мне большой палец. К вожатым мы привыкли, но подружиться смогли только с Алисой. Любые проблемы она могла уладить спокойно, по-доброму и с улыбкой. Конечно, она иногда бывала и строгой, умела хмуриться и сердиться. Однажды даже наказала весь отряд за ужасное поведение на утренней линейке и не пустила вечером на дискотеку. Но все равно мы любили ее. А вот с Вероникой у нас не заладилось с самого начала – Ее никогда не видели веселой, только строгой и сосредоточенной, и невыносимо правильной. А Макар убеждал нас, что Вероника не человек, а экспериментальный образец вожатого робота, сконструированный специально для летних лагерей. И вот когда Вероника уехала домой в свой выходной, мы прыгали от радости. Вместо нее нам выделили подменного вожатого, который иногда для порядка заглядывал к нам в отряд. Но он, в общем-то, был нам не нужен. Мы договорились, что не станем расстраивать Алису. И с самого утра старались как могли. Наводили порядок в палате, убирали территорию вокруг корпуса и вообще слушались ее с первого слова. А потом Алиса неожиданно задремала в своей комнате, потому что до рассвета доделывала костюмы бабы Яги и Лешего для нашего выступления в конкурсе сказок. Санек и Ирма усадили весь отряд на поляне перед корпусом и запретили шуметь. Целый час мы играли в спокойные сидячие игры, а наши артисты, занятые в постановке, ушли в беседку и вполголоса повторяли свои роли. Мы продержались паиньками до самого вечера, и в тихий час никто не скакал по постелям, и наше выступление прошло как нельзя лучше. Алиса потом сказала, что у нее за всю смену не было такого спокойного и счастливого дня, как этот. Но вот пришла ее очередь брать выходной. Алиса уехала, и мы... Остались с Вероникой. Неприятности начались с самого утра. Вероника объявила нам, что подменный вожатый заболел, поэтому наш запланированный поход на речку отменяется. Мы ужасно расстроились. Париться на игровой площадке вместо того, чтобы плескаться в речке, нас и так туда водили не слишком часто, потому что речка находилась далеко от лагеря. Мы всегда с нетерпением ждали этого похода, а теперь что? «Нет, ребята, не уговаривайте». Покачала головой Вероника, когда весь отряд окружил ее с просьбами. «Правило есть правила За территорию лагеря отряду можно выходить только в сопровождении двух или даже трех вожатых. А я сегодня одна. У вас двадцать два человека. Тут и десяти глаз мало будет, а у меня всего два. Я за вами не услежу». Напрасно мы обещали ей слушаться. Не отходить от нее ни в лесу, ни на речке. Ничего не помогло. Покидать лагерь Вероника отказалась наотрез. «Палаты и территорию мы убирали кое-как. На просьбы Вероники реагировали с десятого раза. На игровую площадку плелись нехотя, как из-под палки, и недовольно бухтели. А когда снова вернулись к своему корпусу, оказалось, что не хватает двоих». «Где Егоров и Шацкий?» спросила Вероника, пересчитав нас. «На площадке остались? Ну-ка, Макаров сбегай, посмотри». Макар убежал и вернулся через несколько минут. «Нет их там!» Тяжело дыша, доложил он – «И в чемоданном хранилище тоже нет. Я долго стучал и звал их». «При здесь хранилище?» Вероника удивленно подняла брови. «Ну, я подумал, может, их тоже там заперли, как меня тогда», объяснил Макар. «Но там тихо, никто не отзывается». «И куда они делись?» нахмурилась вожатая. «А первая палата?» «Мы не знаем». Замотали головами мальчишки из первой палаты. «Мы не заметили, как они пропали». Вероника велела нам сидеть возле корпуса и убежала. Вернулась она не скоро взволнованная и запыхавшаяся. Волосы у нее растрепались, а оранжевый галстук сбился на бок, но она этого не замечала. «Ребята, давайте все вместе поищем. Разбегаемся в разные стороны и через 15 минут снова собираемся здесь». Наши общие поиски тоже ничего не дали. На обед мы отправились без наших пропавших. На вероники не было лица. Такой растерянной мы ее еще не видели. Даже когда Макар потерялся, вожатые испугались меньше. Но тогда был первый день смены, общая неразбериха, и они думали, что он просто прибился к другому отряду. А сейчас пропали два человека, и не перепутать корпуса, не заблудиться в середине смены они уж точно не могли. Вероника постоянно смотрела на два пустых места за первым столом и теребила в руках бумажную салфетку. Мне даже жалко её стало. «Боялась на речку идти, чтоб никого не потерять, сама в лагере потеряла», — сказал Артём, когда мы возвращались с обеда. «Вот попадёт ей теперь». «Но они же сами пропали!» — возразил я. «Разве она виновата?» «Она главная!» — объяснил Макар. «Всегда виноват главный!» «Так ей и надо! Нечего было вредничать!» — усмехнулся Данил из первой палаты, который шел недалеко от нас. «Ты что-то знаешь?» — схватил его за руку Санек. «Может, и знаю!» — Данил вырвал руку. «А тебе-то что?» «Они специально сбежали. на зло Веронике!» — догадался Артем. «А зачем она так с нами поступила? Вот пусть теперь помучается!» «Вы с ума сошли? Зачем? Ее уволить могут!» «Ну и хорошо, без нее лучше будет, но так нельзя!» Сказал я, оглядываясь на ребят. «Это несправедливо!» «А речку отменять справедливо?» Спросил Данил и побежал вперед. «Надо предупредить Веронику, что они что-то знают», решил Макар. Он шагнул назад к столовой, где задержалась вожатая. Я двинулся за ним, остальные медлили и переглядывались. «Мы что, будем на своих стучать?» Спросил Артем. «Я не хочу ябедничать», — заявил Кирилл. «Я доносчик Это вовсе не донос», — неуверенно проговорил Макар. «Почему не донос? Ты же собираешься их выдать», — возразил Санёк. «Не выдать, рассказать правду. Но это правда, которую нельзя рассказывать. Правду всегда можно рассказывать. Про своих друзей нельзя». Мы медленно побрели к корпусу и никак не могли решить, кто прав и как нам следует поступить — рассказать вожатой или не рассказывать. Предательство это или нет? Можно ли выдавать друзей, если они поступают неправильно? Я даже пожалел, что папа сейчас далеко. Он бы мне обязательно помог разобраться. Перед тихим часом Вероника снова куда-то убежала. Конечно, мы не стали ложиться спать, а продолжали спорить. Мы так кричали в своей комнате, что нас услышала третья палата. На пороге появились Ирма, Маша и Катя. «Вы что, знаете, где Егоров и Шацкий?» — спросили они. «Ничего мы не знаем», — буркнул Кирилл. «Мы все слышали», — настаивала Ирма. «Вероника с ума сходит, а они беглецов прячут», — подхватила Маша. «У вас совесть есть», — возмутилась Катя. «Никого мы не прячем», — отмахнулся Санек. «Эта первая палата придумала такую акцию протеста». Мы рассказали им все, что знали. Ирма созвала девчонок, и мы всей гурьбой завалились в первую палату, а торопевшие мальчишки уставились на нас. «Сейчас же вставайте и идите за Шацким и Егоровым!» Грозно гаркнула Ирма. «Чтобы они через пять минут были здесь!» «Бегу и падаю! Командирша нашлась!» Проговорил Данил, переводя взгляд с одного на другого. Он пытался усмехаться и держаться уверенно, но у него не очень получалось. «Их было всего четверо, против нас шестнадцати, и стояли мы плотно, плечом к плечу, и были все заодно. Наверное, это произвело впечатление». я командир Твердо сказал Санек. «Тебе повторить? Бегом за ними!» «Не получится!» Процедил сквозь зубы Данил. «Еще как получится!» Угрошающий произнес Артем и сделал шаг вперед. «Мы не можем их привести Поспешно объяснил Игорь Морозов. «Их нет в лагере!» «Как нет в лагере?» Изумила Сирма. «Они ушли за территорию одни!» «Их же выгонят!» Воскликнула Маша. «Еще в первый день всех предупреждали!» Кто самовольно покинет лагерь, того исключат без разговоров». «Они просто хотели напугать вожатую, отомстить ей, вот и сбежали», сказал один из братьев Киселёвых. «Обещали к обеду вернуться». «Но обед уже прошёл, где они?» «Откуда я знаю?» «Может, им опасность грозит, а вы тут сидите и рассуждаете». «Ничего им не грозит», криво усмехнулся Данил. «В салюте они. Там сегодня фестиваль брейк-данса. Туда танцоры из второго отряда пошли. Ну вот наши к ним и пристроились». «Второй отряд был на обеде», — заметил Артём. «Значит, они уже вернулись, а этих двоих до сих пор нет». «Вижу, что нет», — буркнул Данил. «Но я правда больше ничего не знаю». «Значит так», — снова вперёд выступила Ирма. «Сейчас придёт Вероника, и вы ей всё расскажете сами. Ясно вам?» «Ага, разбежались», — огрызнулся Данил. «Ребята, это седьмой отряд». Вдруг громко, перекрикивая наши голоса, прокричали снаружи. Весь наш отряд высыпал на веранду. Возле крыльца стояла незнакомая женщина с синим галстуком на шее и бейджиком на блузке, старший воспитатель Анна Ефимовна. Дол, салют. Возле нее топтались наши беглецы, угрюмые и нахохленные. «Ваши?» – спросила Анна Ефимовна, кивая на Егорова и Шацкого. «Наши, наши!» Воскликнула запыхавшаяся Вероника, подбегая к корпусу со стороны шестого отряда. «Где вы их нашли?» «Да вот, по нашей территории болтались», — сказала Анна Ефимовна. «Их поймали, а они признались, что из рассвета. В гости, видите ли, приходили». «Да, в гости», — пробурчал Егоров. «А потом ваши охранники выпускать нас не хотели. Вот мы и болтались. Что уже и фестиваль посмотреть нельзя», — поддержал его «Мы, может, брейк-данс любим». «Я так понимаю, что тут лицо грубейшее нарушение порядка», — строго проговорила Анна Ефимовна. «Самовольно покинули лагерь, без разрешения зашли на чужую территорию. Пойдёмте-ка к вашему директору, будем принимать меры». «Какие меры? Их что, выгонят?» — испуганно выкрикнула Маша. «Очень может быть», — ответила старшая воспитательница из салюта. «Не надо», — вдруг произнесла Вероника. «Они не самовольно. Это я им разрешила пойти в салют на фестиваль». А потом закрутилась, забыла. Я сама все объясню директору лагеря». «Вы уверены?» Женщина внимательно посмотрела на Веронику. «Да, уверена», — кивнула та. «Отпустите их. Надеюсь, вы знаете, что делаете», — пожала плечами Анна Ефимовна. Она повернулась и зашагала прочь от корпуса, а Вероника вдруг сделалась очень усталой, как будто из нее выкачали все силы. «Ребята, уже отбой начался. Идите, пожалуйста, в свои палаты». Едва слышно, сказала она и ушла в вожацкую. А мы застыли на веранде, не спуская глаз Егорова и Шацкого. Потом Ирма соскочила с крыльца. «Если из-за вас Веронику уволят, я расскажу всю правду», понизив голос, проговорила она им прямо в лицо. «И не побоюсь никого, ясно? А теперь идите к ней и просите прощения, быстро!» В ее голосе прозвучало нечто такое, что они послушались. Медленно обошли Ирму, поднялись по ступеням и постучали в вожатскую. А я подумал, что командиром отряда должна была стать все-таки Ирма. Вон какая она боевая и бесстрашная. Не знаю, о чем говорили Егоров и Шацкий с Вероникой. Это все осталось в вожатской. Веронику не уволили, но до нас дошли слухи, что ей сделали строгий выговор и обещали сообщить в институт. После этого случая мы посмотрели на свою вожатую другими глазами. Она оказалась вовсе не злой, даже великодушной. Спасла двух балбесов, которые ей же и напакостили. А человек, который взял на себя чужую вину, не может быть плохим. Сама Вероника тоже изменилась и оттаяла. А к концу смены даже начала улыбаться.